Норвегия, 1981 год. Морская буровая. В августе 1981 года самая большая в мире и в истории плавающих технических сооружений буровая платформа Стэтфорд-Би медленно двигалась в направлении Северного моря. Ее высота вместе с подводной частью достигала 271 метра. Общий вес составлял 840 тысяч тонн. Стоимость затраченных средств – около 2 миллиардов долларов. С помощью этого гигантского суперагрегата предполагалось добывать нефть с разведанных месторождений в Северном море. Пять мощных буксиров тянули платформу, сооруженную из стали и бетона. Она, как мифический голиаф, опиралась на четыре бетонные полы и внутри опоры и возвышалась над поверхностью моря свыше 150 метров. Эти четыре ноги опоры были прикреплены к 24 резервуарам, находившимся под водой. Для достаточной устойчивости платформы в них была закачана вода. Скорость передвижения составляла 4,5 км в час. Три буксира двигались на всякий случай сзади. За пять дней платформа преодолела 245 миль. Оказалось, в 115 милях от острова Шетланд и остановилась. Теперь в ее нижние резервуары мощные насосы дополнительно закачали воду, а в самое нижнее основание подали жидкий бетон. Буровая установка мягко опустилась на дно. Глубина — 100 метров. И тотчас заработали специальные крепительные буры. Они ввинтились в грунт на 4 метра. Теперь платформа могла выдержать волны высотой до 30 метров, и устоять под напором ветра, несущимся со скоростью 160 километров в час. Когда пойдет нефть, из 24 резервуаров выгонят воду, и освободившиеся емкости начнут узакачивать черное золото. После всех подготовительных работ, взятия проб воды, грунта, замеров течений, движения воздуха, приступили к главному – бурению скважин и добыче нефти. Эту буровую махину в течение 4 лет сооружали в разных доках Норвегии по частям, а потом уже на открытой воде с достаточной глубиной приступили к монтажу. Оборудование позволяет бурить на глубину до 6000 метров. Бурение осуществляется в двух бетонных опорах. Каждая из них длиной 60 метров и диаметром 23 метра. Бурение можно вести наискосок в направлении разведанных нефтяных месторождений если они находятся в стороне от установки. Еще в одной опоре расположены кабели коммуникаций, насосы, специальные рабочие лифты. На палубе платформы находится жилой комплекс – семиэтажная гостиница высокого класса для персонала. Она рассчитана на 200 человек. В ней два лифта. Рядом с гостиницей две посадочные площадки для вертолетов. Есть небольшой химический заводик с лабораторией, а также катера и спасательные лодки. Добыча нефти в Северном море уже много лет является выгодным бизнесом.